Глава 11. Связи в верхах. Дома, едва закончился ужин, полезла в сеть. На почте уже несколько часов висело сообщение от Алана. Он ждал меня в видеочате и сразу обрадовал. Начальство, наслушавшись хвалебных отзывов по нашей схеме от самого Алана и привлеченных специалистов, дало разрешение на долговременное сотрудничество с моей фирмой. Работа в этом случае сильно ускорится. Добавится проблем Тому как директору. Придется пройти сертификацию в имперской безопасности как фирме, привлеченной к военным контрактам. Серверы и защиту я ему обеспечу. Из сотрудников в электронном отделе будет числиться лишь Симон, а он и так работал в какой-то государственной компании. Мне, как акционеру, доступ к секретам производства не нужен. В реальности буду считаться лишь совладельцем патента на устройство. Закончив разговор с Аланом, подключилась к камере в кабинете Тома. Несмотря на вечер, тот еще сидел на месте. С приездом отца работ, как управляющего домом, у него прибавилось. Пришлось отвлечь его по местному телефону и обрадовать дополнительными задачами. Не все так страшно. Рассеял он мое беспокойство. При поступлении в ваш дом я такую проверку уже проходил. Служба безопасности присматривает за окружением космонавтов. Компания без дополнительных сложностей получит сертификат безопасности. А уж о защите по сети я меньше всего переживаю. Еще в первый день работы попросил знакомого проверить защиту от взлома. Ему даже входной экран не удалось пробить. Тогда ты знаешь, что делать. Когда Алан пришлет договор, перешлю тебе. Если не секрет от главы фирмы, на какую тему-то договор будет? Усмехнулся Том. Как-то этот вопрос я из виду упустила. Том ничего о новой разработке не знал. Пришлось коротко обрисовать преимущества работы с компьютером при наличии такого интерфейса. «Я следующий в очереди на устройство», — обрадовался Том. Работа с компьютером отнимала достаточно много времени. Он сразу оценил перспективы ускоренного общения с такой техникой. «Третьим будешь», — усмехнулась я. «Согласен, и желательно побыстрее». Аллан обещал тестовую модель сделать за неделю. Обрадовала я Тома. Он понимает преимущество такого управления компьютером. Заказчики несколько лет ждали разработку похожего модуля для других целей, подождут еще немного. Мозговой интерфейс важнее и для меня, и для самого Алана. На следующий день, занимаясь медитацией с подругами возле пруда, попробовала использовать их силы для создания амулета. Специально повесила кулончик с янтарем на шею. Результаты меня сильно удивили. Знания и навыки старшего сознания сработали как надо. На металл заклинания ложились идеально, хотя и использовала для работы чужие ауры, а вот с камнем возникли неожиданные сложности. Бывшая смола потеряла силу, как бездонная яма, не давая заклинаниям закрепляться. Перепробовала все известные магам подходы. Материал не поддавался, продолжая поглощать магическую энергию. Специалисты, встречая с неизвестным, всегда обращают внимание на мелочи. Такой мелочью как раз оказалось небольшое изменение прозрачности. Тогда я просто стала накачивать камень энергией. Через некоторое время минерал потерял прозрачность, как будто внутри образовался туман. Не хотелось верить, но, кажется, я обнаружил в этом мире то, что магии искали тысячелетиями — накопитель. Обычно даже небольшой накачки сырой силы достаточно, чтобы молекулярные связи в любом объекте разрушились. Янтарь лишь как-то перестраивал структуру, что отражалось в изменении цвета и прозрачности. Заполнить камень до насыщения у меня не получилось. Запаса энергии у подруг не хватило. Когда девочки после традиционного плотного перекуса уехали, я сбежала к себе в комнату продолжать эксперименты с будущим амулетом не терпелось поработать с мифическим накопителем магии. Для извлечения запасенной силы подошло обычное заклинание энергетического насоса из раздела жизни. Накладывать его пришлось в ускорении. Если магичить в обычном состоянии, то оно рассеивалось в ауре, не успев сформироваться. Оказывается, богиня подарила старшему сознанию не только возможность быстро мыслить, но и вернула способность творить заклинания. Из-за прерванного ритуала Маг не мог накапливать в ауре энергию. Та рассеивалась мгновенно. Теперь же этого и не нужно. Сила прекрасно будет храниться в застывшей смоле и использоваться по мере надобности. Закачать же ее туда можно напрямую от подруг или откачивая понемногу жизненную силу от обычных людей. Буду вампирить потихоньку. Небольшой отбор даже полезен для человека, а вот врагов можно выпивать до конца. Маги жизни такими возможностями никогда не пользовались. Это наносило серьезный вред ауре. Для меня же никаких последствий не будет. Моя аура не нечувствительна к магической энергии, ее там просто не бывает. До вечера наворачивала различные заклинания на кулончик. Янтарь выступал аккумулятором энергии, а оправа содержала сами заклинания. Пласты памяти старшего сознания по всему спектру почти забытых знаний вскрывались с поразительной скоростью. Разум истосковался по любимому занятию. Часть работ сбросила на внутреннего помощника. Расчет магических контуров на совместимость он выполнял намного быстрее, чем обычное сознание. Подсознание вообще вряд ли что-нибудь считает. Оно сразу берет готовое решение. Аватар всего лишь позволяет отфильтровать ответ на общем фоне множества вариантов. На радостях забыла обо всем. Пропустить ужин не дала Лика. Отец, не обнаружив дочь за столом, послал за мной мачеху. Открыв дверь, девушка успела заметить отблески сработавшего заклинания. «Ты чего это тут творишь с электричеством?» Удивленно рассматривая мою довольную физиономию, поинтересовалась гостья. «Магичу понемногу», — честно призналась я. «А экстрасенс кушать не хочет?» — улыбнулась Лика. С мачехой точно повезло. Судя по спокойству и доброжелательным оттенкам в ауре, ей вообще все равно, кто у нее в дочках оказался. Она относится ко мне если и не как к дочери, то как к младшей сестре точно. За столом отчиталась отцу. Игрушку старый знакомый обещал сделать через неделю. Повар на ужине превзошел себя, окончательно оклемавшись после отравления. Даже учитывая зверский аппетит после ускорения, съесть все, что мне подкладывали, оказалось нереально. Папочка лишь покачал головой, неожиданно обнаружив, что дочь слопала за ужином больше остальных вместе взятых. Учитывая мою вполне стройную комплекцию, замечания он не стал делать. После ужина, отправляя меня в кровать, отец сообщил о дополнительной скрытой охране при выездах в город со стороны деда. Тот сам позвонил и попросил на это разрешение. Против защиты, конечно, возражать не стало. Скоро вообще в поездках меня личный кортеж сопровождать будет. Дни до праздника пролетели быстро. Подруги приезжали каждый день на тренировку, Попросила их скрытно пристроить пару кулончиков с янтарем в людных местах. Сирена пообещала спрятать его в семейной ложе в концертном зале. Ойла пристроит кулон в такой же ложе на гоночном треке столицы. Таким образом, я решила задачу собственного вампиризма. Страсти в людных местах бушуют нешуточные, а это как раз и есть жизненная энергия. Обещала подругам пояснить суть задания после того, как они пару раз сменят спрятанные кулоны на другие. «Пора девочек уже приобщать к магии». В занятиях у пруда я хорошо прокачала им канал водной стихии, постоянно отбирая энергию и запасая в очередном янтарном кулоне. Скоро можно будет с ученицами заняться воздухом. Заказанные через сеть спортивные тренажеры уже приехали к соседям, и нанятые строители монтировали их в старом ангаре. Сразу после праздника придется заняться больницей. Одобренный мною персонал начинал потихоньку собираться. Две медсестры недавно приехали, скоро прибудут остальные. Новым жильем в школе тоже пришлось позаниматься. Заведение элитное, так что свою часть обстановки в комнате надо закупать самим. По совету подруг пришлось раскошелиться. Встречают учеников по одежке. Сирена посоветовала знакомого дизайнера, и я заказала ему стандартный комплект обстановки для комнаты в стиле техно, предупредив, что в один из шкафов придется впихнуть приличный по размеру сервер компьютера для постоянной работы с сетью будет маловато нормальный аппарат мне за дополнительную и вполне приличную плату помог найти алан такой машинки в торговой сети не купишь хотя он и подержанный поскольку отработал в конторе алана некоторое время но поставлялся военным ведомством для сложных расчетов и к тому же имел защиту и сертификат безопасности для прямой работы с фирмой алана тот не собирался упускать возможность использовать меня для работы по теме собственного подразделения Вундеркинды, способные в одночасье решить задачу целого отдела, на дороге не валяются. За день до приезда неожиданно позвонил Эрих. Ему срочно понадобились мои услуги. Пришлось ехать. В сопровождение отрядили Лику. Том с отцом отбыли брать в аренду представительскую машину. На нашем монстре ехать в гости к императору — не самое умное решение. Добиралась до места назначения на заднем сиденье вместе с Ликой. Пока были в пути, воспользовалась удобным случаем и подарила мальчике кулончик заряженный защитными заклинаниями. «Что за белый камень внутри оправы?» «Ничего подобного в украшениях не встречала», — удивилась Лика, внимательно рассматривая подарок. «Специальным способом обработанный янтарь», — воспользовалась я подготовленным заранее ответом. Полностью заряженный янтарь приобретал матовый молочный цвет. Подружки уже принесли несколько таких накачанных силой камней. Гонки и концерты проходили в столице почти каждый день. Использовала шаманские технологии, считая эту штуковину мощным защитным амулетом. Прошу, всегда носи кулон на себе. Думаешь, он поможет в любых ситуациях? Иронично усмехнулась мачеха. Не в любых, — покачала я головой. Но поверь, в шаманских обрядах есть особенности, недоступные обычному сознанию, и, как ни странно, они работают. Значит, экстрасенсоришь помаленьку. Надевая украшение на шею, пробормотала Лика. Что-то мачеха не стала так уж сильно возражать по поводу шаманских ритуалов. Странно. Обычно люди не верят в фокусы всяких экстрасенсов. Лика, судя по ауре, почему-то совсем не сомневается в эффективности амулета. Пытаюсь. Не стала отпираться я. Большая просьба. При разговоре с директором казино больше помалкивай и делай загадочное лицо. Если возникнут вопросы, потом дома поговорим. Мачеха у меня умная, сразу поняла, что при охране я большего не скажу и лишних вопросов задавать не стала, а начала рассказывать про учебу в школе. Меня это очень интересовало. В сети лежала куча историй про различные учебные заведения, но доверять им всем не стоило. Пока ехали, услышала много полезного для будущей жизни среди сверстников. Эрих любезно встретил нас на входе. Служба безопасности следила за новым маяком в машине. После дежурных комплиментов обеим он провел нас в кабинет. Когда слуга, прикативший на небольшом столике гостевой набор напитков и закусок, удалился, директор спросил, глядя прямо мне в глаза. «Теперь можно поговорить?» Вопрос я поняла. Он интересовался, можно ли говорить при незнакомом человеке. От папиной жены мне скрывать нечего. Захватив в плен один из стаканов со сладким напитком, отозвалась я. «Надо поинтересоваться у директора, где он достает этот нектар. В магазинах ничего подобного не видела». «Фух, какие шпионские страсти!» — улыбаясь, фыркнула Лика. «Госпожа Лика», — начал Эрих, — «просто Лика», — перебила мачеха. «Я не названным званом ужине, чтобы напоминать постоянно о господах». «Ну что же, просто Лика. Тогда вы, наверное, в курсе, что у нас с вашей приемной дочерью договор». Она по мере сил вытягивает мое заведение из неприятных ситуаций, но за это пользуется ресурсами казино. Отличная у меня мачеха, прямо идеальная. Не забыла, о чем мы говорили в машине, и промолчала, натянув на лицо загадочную маску. Так и думал. Эрих кивнул, приняв ее мимику за подтверждение. Тогда озвучу очередную задачу для синты. Иногда кое-кто из верхушки империи обращается к нам со странными просьбами, и отказать хорошим клиентам мы не можем. Не так давно в карточном турнире принимал участие заядлый игрок. Возможно, вы его знаете. Это один из заместителей главы службы безопасности империи. Всем замечательный сотрудник имперской машины управления, но имеет один недостаток — жуткий картежник. Играя, он перестает себя контролировать и может проиграть все, что имеет. Другие его достоинства, о которых мне не сообщили, значительно перевешивают этот недостаток. Поскольку нам прекрасно известны некоторые людские патологии, связанные с играми, от руководства службы поступила настойчивая просьба отучить его хотя бы на некоторое время от этой пагубной страсти. Насколько я предполагаю, служба безопасности собирается использовать его в какой-то операции. Нужно, чтобы парень не сорвался при ее проведении, а остальные думали, что он именно сорвался. Синта — специалист по нестандартным ситуациям. Есть ли возможность решить эту задачу? Эрих внимательно смотрел на мое довольное лицо. Напиток, который я тянула маленькими глотками из стакана, мне жутко понравился. Так понимаю, безопасность хочет что-то провернуть на дне рождения императора. С сожалением, я отставила пустой стакан на столик подальше от себя. Бутылка с напитком, наполненная еще наполовину, стояла на столе. Придется сначала поработать, а потом затребовать у Эриха источник божественной жидкости. Мне не сообщили. Пожал плечами Эрих. Врачи, похоже, не справились, продолжала предполагать я. Гипноз или какая-нибудь психологическая накачка может изменить обычное поведение человека, задумчиво кивнул Эрих. То есть для решения задачи нам дали всего лишь один вечер, задумалась я. Наверное, мы остались последним призрачным шансом на устранение этой проблемы, улыбнулся Эрих. С одной стороны, его грело обращение Службы безопасности империи с такой необычной просьбой а с другой он боялся, что помочь не получится. После передачи выловленного члена чужой империи в службу безопасности установились новые интересные связи. Эриху не хотелось бы их терять по многим причинам. Синта уже провела ряд нестандартных операций. Имелась небольшая вероятность разобраться с поручением необычным способом, свойственным девочке. Попытаться стоило. Уткнувшись взглядом в пол, я обдумывала задание. Любая попытка вмешательства в сознание человека приведет к изменению его поведения. Человек с сознанием психологии, знакомый с объектом воздействия ранее, сразу заподозрит что-то неладное. Именно поэтому провалились попытки медиков применить временный гипноз или какое-то нейропрограммирование. Решение надо разбить на части. Фильтры сознания должны включаться последовательно, тогда со стороны не будет видно изменений в поведении. «Объект в курсе, что мы с ним должны что-то сделать?» Наконец подняла я глаза на Эриха. «Да, и заинтересован в положительном исходе», — кивнул Эрих. «Мне придется несколько раз сыграть с ним в карты, а между играми провести сеанс иглоукалывания». «Я договорюсь об индивидуальной игре. У нас такое практикуется. Но работать придется поздно вечером. Посторонние люди потом узнают о встрече, но не будут знать, с кем объект ее провел». Парень уже много раз использовал такой способ, чтобы спрятать собственную громанию. Облегченно вздохнул Эрих. Раз Синта что-то придумала, значит, есть перспектива выполнения задания. Пока девочка ни разу не ошиблась. К тому же Эрих неожиданно выяснил, что Синта владеет не только бесконтактным боем, но и экзотическими медицинскими методиками. Понадобится десяток наборов игл для иглоукалывания, желательно серебряных. Посмотрел я на Эриха. К вечеру достанем. Без возражений кивнул тот. «Лика, хочешь сидеть тут допоздна?» Взглянула я на мачеху. «Если будешь торчать в казино до вечера, то, пожалуй, отправлюсь домой. Ночью тебя заберет Том», — предложила Лика. Ждать до темна, сидя без дела, ей не хотелось, а показываться в заведении точно не стоит, чтобы не давать даже тени подозрения на присутствие в здании кого-то из семьи Крой. По роду деятельности Лика часто встречалась с представителями службы безопасности империи, а те предпочитали перестраховываться по максимуму. Да и подробно поговорить с Синтой по ее делам с директором она вполне могла позже. «Отлично. Тогда поработаю до вечера в студии. Там есть чем заняться», — предложила я и с хитрой улыбкой добавила, глядя на Эриха. «И, пожалуйста, доставьте туда ящичек этого божественного напитка». «Ну, у тебя и запросы! Это энергетика Западной империи, его практически не продают на экспорт. Только для тебя поделюсь собственными запасами». Тяжело вздохнув, покачал головой Эрих, надеясь в случае успеха стребовать с имперской службы безопасности значительную компенсацию. Он сам был страстным любителем необычного напитка. Симон оказался в студии один. Он вел работу с новой песней группы. Кроме медленного поглощения понравившегося напитка, других дел не было, так что тоже занялась обработкой записей. Прослушивание и исправление звука аватаром значительно улучшили мелодию и добавили эмоции в звучание. Вечером Эрих провел меня в специальную комнату на верхнем этаже для индивидуальных игр. Объект воздействия уже ждал на месте. «Не понял. Ты кого это привел?» скинулся на директора подтянутый человек лет 40 с короткой стрижкой, сидевший со скучающим видом за карточным столом. «Очень дорогого специалиста, согласившегося с вами поработать». Беззаботным голосом сообщил Эрих, ставя возле стола небольшой чемоданчик с наборами игл. Со значением, посмотрев в глаза посетителю, он добавил, «Придется выполнять все ее требования. И, кстати, именно девочка сдала картежника». «О, как!» Удивился мужчина, уже с интересом рассматривая меня. «Прям так все требования?» «Абсолютно!» — серьезно кивнул Эрих. «Заставит голышом бегать вокруг стола, придется бегать. Хотя мы с ней работаем недолго, но сбоев в выполнении заданий у нее не было. Если берется что-то делать, она это сделает. Ваш случай не исключение». «Очень интересно!» — задумчиво пробормотал мужчина. Я в это время молча анализировала ауру гостя. В том, что человек связан с аналитической работой, сомнений не было. Части полевой оболочки, ответственные за сознание и разум, отлично развиты. Еще на поверхности присутствовали непонятные небольшие серые пятна. Такого в этом мире я пока не видела. Усевшись в кресло напротив объекта, посмотрела на ожидающего Эриха. «Господин Эрих, свободно, Дальше сами разберемся». Эрих ухмыльнулся, бросив быстрый взгляд на гостя, и без лишних слов покинул комнату. «Очень интересно», — в очередной раз пробормотал мужчина, не сводя с меня внимательного взгляда. Я вдруг поняла, что это за серые провалы в ауре. Передо мной сидел природный шаман, о странные области в энергетическом поле — окна для общения с духами. Теперь понятно, почему он любит играть. Духи обожают эмоции, а человек неосознанно платит собственными переживаниями за подсказки в жизни. За правильные решения на работе мужчина расплачивается проигрышами в картах. Необученные шаманы страдают аналогичным недостатком, не зная, как сбрасывать духом чужие чувства. Судя по искривившемуся от боли лицу и обалделому взгляду, будущий пациент попытался призвать помощника, чтобы задать вопросы по моему поводу. «Три раза ха-ха!» Дух уж точно получил приличный удар отраженной помысленной мысленной связи мужчине. «Без разрешения потусторонней сущности соваться к магу, находившемуся под божественным благословением, не самая хорошая идея». э удивленно протянул гость, держась за голову. «Призраки не придут без моего приглашения». «Пришлось дать хоть такой намек, иначе будет трудно дальше работать с объектом. Он постоянно будет пытаться понять, почему обычно послушный дух сбежал сразу после появления». «Никогда не думал встретить такого молодого медиума». Пришел в себя игрок, сделав определенные выводы и сообщения. «Я не медиум», — покачала я головой. «Но это и не важно для нашей дальнейшей работы. Мне дали задание убрать вашу зависимость от карточных игр. Странно, но ваш разговор не соответствует возрасту». Окончательно отойдя от боли, расслабленно откинулся на спинку кресла пациент. У меня было трудное детство. Немного грустно улыбнулась я, даже врать не пришлось. С некоторого времени детство у девочки из этого мира точно стало трудным, а у мага другого мира его вообще не было. Меня зовут Синта, а вас? Называй меня дядя... Нет, лучше просто Витером. Извини, твой возраст сбивает с толку. Похоже, гость определился с линией поведения в моем обществе. По крайней мере, сообразил, что не стоит общаться со мной, как с маленькой девочкой. Что ему сказал дух при бегстве, не знаю но точно что-то страшное. Хотя боги не имеют доступа к этой вселенной, но потусторонние сущности тоже ей уже не принадлежат, и о богах точно кое-что знают. Итак, Витер, вы наверняка предполагаете, с чем связана ваша тяга и азарт картам. Посмотрела я в глаза собеседнику. Я много читал по этому вопросу, нахмурившись, кивнул он. Это кара за успехи на работе. Как увижу подходящую компанию за карточным столом, не могу остановиться, пока компания не прекращает игру. Немного не так, покачала я головой. Это ваша плата духом за успехи на работе. С другого мира легко рассмотреть то, что не видно из нашего. Пришлось кое-что рассказать про духов. Откуда вы это все знаете? В очередной раз удивленно посмотрел на меня Витер. Учитывая аналитическое мышление, он не нашел противоречий в рассказе. Если хотите, позже перешлю список сетевых ресурсов, где есть об этом информация. У меня на самом деле имелся на сервере такой список. Доступные сведения по экстрасенсорике я изучала особенно тщательно. Витер очень хотел. Он наверняка штудировал интересные материалы из этой области, но с одним отличием. Я знала, где описываются настоящие особенности духов, а он нет. Глупости, связанные с вопросом потустороннего, в сети лежит на многие порядки больше. Дальше мы приступили к лечению. Для начала сыграли пару партий для разминки, чтобы Витер стал воспринимать меня как соперника. Потом я подняла планку цены за партии, и мы стали играть на желание. Победа ему не светила. Духи лишь тянули себе его эмоции через серые окна в ауре, боясь даже нос высунуть в обычное пространство. Для меня в трансе ни карты в его руках, ни в колоде секрета не представляли. Три желания у него выиграло. Пришло время перейти к первому активному этапу врачевания. Приказав раздеться до трусов, положила его на диван у стены, потратив на это действие одно выигранное желание. Иначе он ни в какую не хотел раздеваться перед девочкой. Созвонившись по телефону с Эрихом, попросила срочно найти записи последних карточных соревнований и принести на карте памяти. Сама в это время, устроившись на краю кресла рядом с диваном, принялась втыкать иглы в тело Витера. «Для достижения требуемого эффекта нужно переключить кое-какие внутренние эмоциональные каналы на внешнее восприятие». Эрик сам принес запрошенное и, оставив на столе, бесшумно удалился, удивленно посмотрев на шкурку ежика, в которую превратилась видимая поверхность тела гостя. Витер мужественно терпел иногда достаточно болезненные уколы. Закончив работу, убрала иглы, и мы вновь взялись за карты но теперь в сопровождении записи соревнований, показываемых на большом экране, установленном на стене комнаты. Хорошо, что у меня в амулете имелся приличный запас магической силы. Наложила защитный экран на тело витра Поэтому не пришлось духов упрашивать, чтобы появились в обычном мире, не боясь обжечься божественной силой. Почувствовав защиту, несколько потусторонних сущностей вынурнули из серых окон ауры. Но питаться они стали не эмоциями самого Витера, а чувствами, транслируемыми через сознание и записи на экране. В залах на соревнованиях бушуют немаленькие страсти. Разум человека вполне может выступать каналом трансляции этих страстей. Для духов не важно, что события уже давно произошли. Им важен канал доступа к событиям и к энергии, рассыпанный в пространстве и времени. Переживания у людей ведь были, и они никуда не исчезли, и хранились в одном из слоев пространства-времени. Теперь Витер мог без последствий пользоваться чужими подсказками даже в схватке со мной. Конечно, в данном случае ему это не помогло. Он необученный шаман. Сведения духов нужно еще правильно расшифровать, что ему не всегда удавалось сделать в быстрой игре. Я же по-прежнему видела карты и шансов на выигрыш противнику не оставляла. Теперь мы играли на настоящие деньги, а не на желание. Витер, хотя и проигрывал приличные суммы, с радостью осознавал — что азарт уже не затмевает разум. Он сам остановил игру, задолжав мне полмиллиона империалов. Чего раньше не смог бы сделать. Синта, тебе не говорили, что ты страшный человек? Почесав затылок, пробормотал Витер, искоса поглядывая на меня. Говорили и даже просили никогда не играть в казино. Довольная улыбка появилась на моем лице. Хотя я впервые работала с шаманом в этом мире, но лечение прошло удачно. Духи хорошо подпитались эмоциями, и вреда человеку не нанесли. Только в этом казино приподнял брови Витер. В другой еще не успела попасть. Пожал я плечами. Мне хватает тех денег, что здесь зарабатываю. Да, кстати, насчет денег. Ты сделала то, что не могли сделать врачи империи. С меня дополнительно причитается. Задумался, Витер. Ты еще должен два желания. Хитро посмотрела я на собеседника. «Да и сумму я вытянула с твоей карточки немаленькую». Э, э немного завис он, но не в ущерб империи. Я же тоже здесь живу, так что лишь личные интересы». «Отлично, но ну, насчет денег, это даже не та сумма, что я заплатил врачам и всяким шарлатанам за избавление от пагубной страсти. Дополнительную премию перешлю на твою карточку. И это, телефончик доктора можно получить?» Не хотелось бы пользоваться ресурсами службы для нахождения такой информации. У нас все под контролем, а ты, как понимаю, не хочешь светиться со своими возможностями. Номерами телефонов и электронными адресами мы обменялись. Оказалось, оба перестраховщики, поскольку пользовались для секретных контактов анонимными идентификаторами. Мне точно пригодится такой контакт в имперской службе безопасности, хотя он и не сказал, по какому направлению работает. К тому же, если познакомиться с духами поближе, ему придется опять обращаться ко мне. Указатели на сетевые ресурсы ему, конечно, сброшу, но там написано слишком много всего. Обучать шамана для правильного обращения с духами должен шаман. Маг жизни не совсем то, что надо, но в Академии курс обучения по общению с призрачным миром проходил, так что основы я знаю хорошо. В этой вселенной есть свои особенности в работе с потусторонними сущностями. Я это уже почувствовала. Несмотря на защиту, призраки пользовались моей эмоциональной энергией, хотя к вкусной жизненной силе даже не прикоснулись. Чувствовала себя как выжатый лимон. Эмоции — чисто мое. А вот жизненная сила с пометкой богини для другого мира противопоказана. С другой стороны, мне это на пользу. Есть догадка. Моя аура обзавелась серым пятном с окном в призрачный мир. Раз духи питались моими чувствами, то доступ туда я точно получила. Возможность вызова бесплотных помощников — неплохая награда, полученная за проведенную работу. Это гораздо дороже выигранных у ветра денежек. В данном случае он выступил для меня в качестве проводника в другой мир. Расстались с пациентом, вполне довольные результатами встречи. Эрих, видя уставшее состояние, вопросов не задавал и любезно довел до проходной, где уже томился в ожидании том. Приехал он не на монстре, а на длиннющем представительском автомобиле, целая комната на колесах. Забравшись на огромное сиденье, я мгновенно отключилась. После соприкосновения с потусторонним миром надо привести организм в нормальное состояние. Аватар это сделает лучше, если сознание не будет мешать. Проснулась утром в собственной кровати. Рядом в кресле дремала лика, И встрепенулась сразу, как я пошевелилась. Как спалось? Отдохнула? Сразу поинтересовалась мачеха. Ну, что еще случилось? Проворчала я, видя волнение в ее ауре. Спасибо тебе. Странно посмотрела Лика на меня. За что? Не поняла я. Не знаю даже, как сказать. Замелась Лика, а потом все же продолжила. Никогда не верила во всяких экстрасенсов, но ты это нечто. Вчера, когда возвращалась домой, в машину влетел рейсовый грузовик. У автономного транспорта отказали тормоза. Весь задок монстра в смятку. Заднее сиденье, где я находилась, вместе с частью корпуса впечатало в придорожную мачту освещение и превратило в смятую гармошку. Водителю и охраннику на переднем сиденье повезло. Раму машины удары загнул, и они оказались за опорой. Их спасли усиленные обводы передней части автомобиля и подушки безопасности. Когда меня вырезали из деформированного кузова, на теле не оказалось ни царапины. Спасатели лишь развели руками. алика перестала говорить, продолжая задумчиво смотреть на меня. Хорошо, что Том не успел сказать об аварии до того, как я отключилась. Даже не знаю, что бы я сделала в том состоянии. Интуиция не верила в случайное совпадение. Похоже, кое-кто не воспринял прошлое предупреждение. Надо разбираться, а вот пугать Лику не стоит. «Мы же теперь одна семья», — пробормотала я. Сцена обнимания с мачехой заняла приличное время. Слезы сами потекли из глаз. Никогда не думала, что эта процедура в определенных обстоятельствах приносит столько эмоций и удовольствия. И это с учетом того, что амулеты слегка погасили эмоции. Надо почаще повторять такую процедуру. И мне приятно, и амулетам польза. На завтрак мы с мачехой появились вместе. Сегодня тренировок с подругами не планировалось. К вечеру надо ехать на праздник к императору. Времени до отъезда на овалом решила покопаться в причинах аварии с грузовиком. Взломать сервер управления компанией-владельца рейсовыми грузовиками оказалось не так уж сложно. Хорошему специалисту используемая защита вполне по зубам. Скорее всего, противник действовал точно так же. Но для этого ему нужно иметь полное расписание автоматического транспорта вокруг столицы. Это подразумевает определенную информированность, которую не может иметь обычный обыватель. Потрошила систему очень аккуратно, боясь уничтожить возможные следы предыдущего взломщика. В данном случае мне сильно повезло. Админ использовал дополнительные журналы контроля. Чужой хакер почистил за собой все, что знал, но в одном журнале... Остался след соединения в момент аварии. Узел самого взломщика был защищен намного сильнее, но электронных сторожей удалось обойти. Оказалось, я вскрыла один из сегментов сети службы безопасности империи. Выяснив, откуда велась атака на грузовую компанию и скопировав следы операции на рабочем месте, аккуратно затерла за собой все журналы, не залезая в другие закрытые внутренние области. За скрытность не беспокоилась. Интуиция и аватар прекрасно сработались. А вот в секреты империи лучше без надобности не влазить. Из-за неуемного любопытства становиться врагом империи не хотелось. После размышлений решила привлечь к расследованию нового знакомого. Вместе со ссылками на ресурсы по духам послала письмо с описанием очередного покушения на мачеху и адрес рабочего места защищенной сети, с которого велось управление автоматическим грузовиком. Доказательства, скачанные из компьютера злоумышленника, прилагать пока не стало. Не стоит знать Витеру, что кроме определения адреса я еще и прошвырнулась по сегменту службы. При желании следователи найдут на рабочем месте взломщика необходимые доказательства. Сотрудник, надеясь на подготовку и особое место службы, точно не успел убрать следы на рабочем месте. Именно поэтому я и обратилась к Витеру, снимая с бывшего пациента одно из выигранных желаний. У него возможностей проверить кого-то из сослуживцев гораздо больше. Работу закончила как раз к выезду на праздник. Новый костюмчик, купленный накануне, смотрелся на мне идеально. Отец одобрил внешний вид, заодно похвалив мачеху, оказавшую помощь в этом деле. Среди драгоценностей на одежде мачехи заметила и свой кулончик. Кристалл все еще оставался белым, хотя и не таким чистым, как при полном заряде. Это ничего. «На празднике народу будет много, и амулет должен подзарядиться». Сама тоже не забыла нацепить собственный кулон. Тот разрядился гораздо сильнее, почти превратившись в обычный янтарь. На работу с Витером потратилось намного больше энергии, чем при разовой защите Лики. Звонок телефона вывел меня из дремы уже на въезде в столицу. Звонил Витер. «Синта, нужно поговорить». «Так уж срочно», — поморщилась я. Никак не предполагала такой оперативности от нового знакомого. Несрочно, но чем быстрее, тем лучше. Где можно встретиться? Сейчас еду в гости к императору, можно...» «Отлично, так даже лучше. Перебил меня витр. Встретимся там. Перед концертом в праздничном зале займу столик рядом». «Хм. Значит, фамилию уже выяснил». Недовольно проворчала я. «Не дуйся». Как не выкручивал руки директору казино, он не сдался. «Причина в твоем письме». Чувствую, любишь-то ставить кучу людей на уши. Рассказ не для телефона. Ладно, подходи, познакомишься с родственниками. Отец говорить не мешал, но с интересом прислушивался к разговору. Кто это хочет с нами познакомиться? Обзавелась ухажером. Поинтересовался он, когда я спрятала телефон в карман. Один интересный клиент казино. Задумчиво ответила я. Непонятно, почему это я поставила кучу людей на уши. Там-то дел было мизер. «Сообщить службе собственной безопасности об использовании оборудования в преступных целях». Даже интересно стало, о чем собирается поговорить со мной Витер? «Я тебе об этом рассказывала». Вступила в разговор Лика. «Значит, вот почему наша семейка имеет доступ в элитное заведение», усмехнувшись, кивнул отец. Дочь подрабатывает штатным экстрасенсом. «Тебя все время нет, надо же как-то загружать себя». А вот и развивала способности. Проворчала я. «Теперь вам вдвоем не будет так скучно». Виновато пробормотал отец. «Я должен делать то, что умею, и обеспечивать семью». «Понимаю», — вздохнула я. Как же хорошо сидеть в обнимку с такими замечательными родителями. Покрутившись по запруженным дорогам столицы и преодолев два поста охраны, установленных у правительственного района, автомобиль подъехал к императорскому дворцу. Здесь я находилась впервые. Впечатление постройка производила весьма противоречивое. С одной стороны, она походила на дворцы владыка из древней истории, но с другой превосходила их по величине на порядок. Размер слегка конфликтовал с дизайном. Окружающий дворец, правительственные высотки казались карликами рядом с ним. Пригласительные билеты нам достались во второй зал. В первом праздновали семья императора и высшие сановники империи. Как же я порадовалась, когда обнаружила неподалеку удивленное лицо деда. Увидеть здесь сына с семейством он точно не ожидал. А ведь мы добились этого самостоятельно, без помощи многочисленной родни. За соседним столиком сидел Виттер с женой. Другую пару из его компаний я не знала, но по удивленному взгляду отца поняла, он их как раз и узнал. После выступления императора, транслируемого в зал через огромный экран на стене, Гости немного перекусили и стали оживленно переговариваться с соседями. Первым к нам подошел не Витер, а мужчина и женщина из второй пары. «Не возражайте, если мы немного поговорим, а помощник займет разговором вашу дочь». Поинтересовался он. «Как же я могу вам возражать?» — усмехнулся отец. «Ну, в жизни всякое бывает». Улыбка лишь наметилась на лице визитера, мгновенно исчезнув на фоне ледяного спокойствия пересев к Витеру и кивнув на парочку за столом отца, поинтересовалась. Это кто? Это моя жена Лиза, а заодно и личный секретарь. Сначала представил женщину, сидевшую рядом, Витер, показывая этим, что говорить можно свободно. С ехидной улыбкой он продолжил. А с отцом, говорит всесильный глава службы безопасности империи. Ого! Удивленно пробормотала я. А разве он не должен пировать в первом зале? Наш шеф — личность своеобразная. В прошлый раз на дне рождения императора вообще сидел среди дипломатов Западной империи. Учитывая его жуткую славу по разоблачению врагов империи, аппетит гостям он испортил основательно. «Теперь он решил портить аппетит отцу?» — саронизировала я. «Наоборот», — покачал головой Витер. «Видишь, по его лицу иногда проскальзывает улыбка. Знающие люди понимают, что те, с кем он сейчас говорит, находятся под защитой. Лет десять назад нашлись особо непонятливые индивидуумы, не обратившие на это внимания. Их наказание настолько впечатлило остальных, что желающих не обращать внимания на такие мелочи в поведении шефа больше не находятся. А за себя и родителей можешь не переживать. Покушений больше не будет. Такой прозрачный намек ваши враги поймут. Одно дело — преследовать единственную семью, совсем другое — бодаться со всей имперской службой безопасности. За что нам такие почести? Витеру удалось удивить меня, а то никак не могла понять странное внимание его шефа ко мне. Несмотря на обращение к отцу, в первый момент разговора он оценивал именно меня. Шеф уважает людей, способных ставить на уши службу безопасности. Пояснила жена Витера. А ты именно такая. Точно, довольно кивнул Витер. Твое сообщение за короткое время спровоцировало появление трех трупов в службе. И чему здесь радоваться? «Не поняла я. Шеф говорит, трупы врагов всегда пахнут хорошо. Юмор у него тоже своеобразный», — усмехнулась Лиза. «Ничего не понимаю», — пробормотала я, совсем сбитая с толку, даже интуиция помалкивала. «Все просто», — вздохнул Витр. «По твоей наводке я попросил отдел собственной безопасности проверить данные. Они вскрыли доступ к компьютеру в отделе технической поддержки, откуда было перехвачено управление грузовиком». Там нашлось так много интересного, что всех подняли по красной тревоге. В результате расследования скрылась неизвестная сеть внутри нашей службы. Программиста, перехватившего управление грузовиком, и двух сотрудников собственной безопасности, входивших в чужую сеть, задержать не удалось. Отстреливались до последнего патрона, а потом покончили с собой. Зато в руки следствия попал их куратор. Он рассказал такое, что на празднике за короткое время пришлось сменить четверть обслуживающего персонала для гарантированного предотвращения диверсии против гостей из Западной империи. Разбираться, кто из слуг участвует в операции, не было времени. Кто-то хотел нас сильно поссорить с западниками. За себя можешь не переживать. Шеф приказал засекретить сведения о твоем участии в деле. Ох, хоть одно радостное известие. Выдохнула я. Почему же одно? Премия тебе тоже полагается. Наличный счет чуть позже, чтобы нельзя было связать с этим делом, тебе положат кругленькую сумму. Враги наших врагов — наши друзья. Надеюсь, ты не стала сильно лазить по сети. Пристально посмотрел на меня Витер. Не такая уж я дура, чтобы лезть в секреты империи. Буркнула я. Доказательств у них не было, но адрес взломщика можно узнать лишь на входном сервере внутренней сети службы. Я почему-то так и подумал. Кивнул Витр. Он мне поверил. Особого смысла копаться в имперских секретах у меня не было. Тогда у меня пожелание. Не надоедайте с просьбами. Скоро начинается учеба в школе и будет недорешение чужих задач. Проворчала я, предполагая, что теперь служба безопасности меня без внимания не оставит. Сама понимаешь, присматривать теперь за тобой обязательно будем. Но обещаю не надоедать навязчивым наблюдениям и различными заданиями. Витер понимал мое состояние Сам жил под постоянным колпаком службы, и удовольствия ему это не доставляло. В то же время я радовалась, а вот так на ровном месте обзавелась дополнительной защитой. Враждовать с империей я точно не собиралась. Враги семьи на время притихнут, но я сомневалась, что они оставят нас в покое. Если бы они окопались в службе имперской безопасности, с нами бы давно было покончено. Похоже, программист-взломщик, кроме работы на сеть противников империи, подрабатывал на стороне, оказывая услуги еще кому-то. В данной ситуации так сложились обстоятельства, что, решая собственные задачи, я случайно помогла выявить врагов империи. Обсудив секретные вопросы, мы еще успели поболтать с Витером и Лизой о разном, пока не вернулся шеф с женой. Я пересела обратно за стол отца. Насколько я поняла, шеф Витера не стал информировать родителей о моих подвигах, лишь намекнув, что в семье растет замечательная дочь. Вторая, концертная часть праздника, для меня прошла более спокойно и прогнозируемо. Композиция моей группы, прозвучавшая почти в заключение концерта, произвела настоящий фурор. После окончания мелодии секунд двадцать стояла полная тишина, потом взорвавшиеся бурными аплодисментами. Не зная что там творилось за кулисами, но в нарушение регламента музыкантов попросили еще раз повторить номер по окончанию концерта, как объявил конференсье по личной просьбе императора. Кажется, что без очень дорогих подарков исполнители не останутся.